Глава девятая. Удар в спину. Сгущаются тени, ушла надежда. Укрепи свое сердце, придет рассвет. Ночь длинна, дорога темна. Смотри на небо, ведь скоро придет рассвет. Верона Бойс. The dawn will come. «Манейр, вставай! Ты просил разбудить!» Реолен ухнул в тяжелый сон, едва закрыв глаза. И сейчас ему казалось, что с того момента и секаны не прошло. Ноги все еще гудели от усталости, он давно отвык ходить пешком много долей подряд. Сквозь муть в голове постепенно всплывали события вчерашнего дня, и это тут же придало ему силу. Он жив. Жив, свободен и на родной земле, хоть и далеко от дома. Король разлепил глаза. За окном уже светало, и вот тряс за плечо вчерашний парнишка, кажется, Яри. «Уже встаю», — пробормотал Реолен, спуская ноги с постели. Ледяная вода придала свежести. Быстро умывшись, он завязал волосы в низкий хвост и потянулся за рубашкой. Пока он одевался, зашевелился и Тайнар. «Погоди, я с тобой». Иорни сел на кровати, и Яри подозрительно на него уставился. Сложенные крылья Тейнара плотно прилегают к телу, почти повторяя его форму. Их легко скрыть не только под плащом, но и даже под курткой. А вот в нижней рубахе фигура Эорни казалась для человека немного неестественной, будто он весь как-то напрягся, поднял плечи и сутулился одновременно. Впрочем, от вопросов парень воздержался, спасибо ему. «Я могу один сходить», — ответил Риолен. «Отдохнул бы пока». «Мне интересно посмотреть город», — уклончиво проговорил Иорни. «Не доверяешь?» Тейнар пожал плечами. «Есть немного. Порой близкий друг может предать, а мы с тобой едва знакомы». «Понимаю. Ну что ж, обществу я буду только рад». В эту долю город выглядел обычным и уже не смотрелся таким заброшенным, как ночью. Конечно, с Виареном не сравнить, особенно с главными улицами. Дома ниже раза в два, в основном деревянные, украшенные не мозаикой, а в лучшем случае резьбой. И мостовая, не плиточная, а булыжная, кое-где побитая колесами и копытами лошадей. Но везде чисто, оконные рамы блестят свежей краской, снег тщательно заметен с проезжей части под заборы. В общем, посмотреть приятно. Реолен поймал себя на том, что по-королевски изучает город. Рачителен ли управитель? Следит ли за порядком? Яри болтал безумолку. Где что продается, кто где живет и чем известен, куда стоит прогуляться, чтобы увидеть сад и фонтан. Пусть сейчас холодный сезон, цветов не найти и фонтан не работает, но все равно красиво. По его словам, и сам Тонбрун, наконец понятно, где они с Иорни оказались, и вообще провинция Гаэльтран в целом лучшая часть Ордены, и всем, кто родился на этих землях, несказанно повезло не то что недотёпом из Леобата или даже Ротарена. Риолена всё подмывала спросить, чем же так плохо в столичной провинции, но в бесконечный поток слов невозможно было вмешаться. Следуя за провожатым и слушая в полухо его болтовню, Реалена внезапно подумал о том, что, пожалуй, впервые в жизни он вот так по-простому идёт по оживлённой улице, бесположенной свиты, любопытных взглядов горожан, пристального внимания знати как простой орденец, до которого никому нет дела, которого никто не знает в лицо, и можно ненадолго притвориться, что он никакой не правитель, не король и сын короля, а всего лишь молодой человек, выбравшийся на прогулку с другом. Заманчивая жизнь, но не его. Его жизнь у него пытались отобрать, и Риолен намеревался все вернуть назад. Незаметно они добрались до цветочной улицы, где стояла ювелирная лавка старого Энга. Дружелюбный толстячок внимательно осмотрел украшения и орни, назвал вполне достойную цену, Риолен опасался зря, с нескрываемым удовольствием убрал драгоценности в ящик стола и отсчитал монеты. Интересно, понял ли ювелир, что к нему в руки попали настоящие тайнарские изделия? Наверняка таких тут не видели лет двести. Выйдя за порог, Риолен сразу расплатился с Яри за ночлег и ужин. «Ты обещал мне еще», — тут же напомнил тот. «Получишь в свое время. А пока скажи, далеко ли отсюда до ратуши? Всего пара кварталов. Вон, отсюда видно. Давай прогуляемся туда», — дружелюбно улыбнулся король. «Меня уже ждут в трактире», — протянул Яри. «Но монету ты ведь хочешь?» Паренек покусал губы. Взгляд его метался от монеты к мостовой под ногами. Потом все же кивнул и повел их по широкой улице к видневшемуся впереди шпилю. «Зачем тебе туда?» — негромко поинтересовался Эорни. «Скажу градоначальнику, кто я и что случилось, и отправимся в Виарен со всеми удобствами и с охраной», — так же тихо ответил Реален. «Большой отряд на дороге будет заметен, Тынара его точно увидит. Тебе в прошлый раз сильно охрана помогла?» а арстит пошлет за тобой воинов получше да и побольше давай уж как нибудь сами и чем тише и скромнее тем нам безопаснее ну это ты уже перегибаешь осторожность конечно никому еще не мешала, но со свитой по дорогам кто только не ездит не думаю что мы такие одни будем реолен все не хотел прощаться с мечтами о надлежащем приеме арстит знает кто ты и откуда и сколько примерно успел пройти. Не думаю, что в эти дни в этих местах еще и именно в сторону Виарена проедет так уж много вооруженных отрядов. По крайней мере, не столько, чтоб нельзя было проверить. Не делай этого. Иорни был уже встревожен не на шутку. Они как раз вышли на площадь, и ратуша предстала перед ними во всей красе. Высокое кирпичное здание с витражными окнами, блестящим шпилем и большой двустворчатой дверью из темного дуба. Окружало здание узорная кованая решетка с неизменной охраной у входа. Над входом в ратушу развивался флаг Гаэльтрана, белый и золотой чашей, как и флаг Ордены, но с широкой зеленой полосой внизу. Еще выше красовался герб провинции — свиток с красной печатью в окружении колосьев пшеницы. Гаэльтран чтил историю и традиции и поставлял зерно по всей Ордене. Богатая провинция, плодородные земли — Жителям, безусловно, было чем гордиться. Так хотелось послать к демонам осторожность, открыто войти в ратушу, заявить о себе и, наконец, избавиться от ощущения, дышавшей в спину опасности. Однако Эорни был прав. На миг Риолену стало стыдно. Тот даже не король, всего лишь принц, к тому же никогда не хотевший власти, но понял все и разобрался в их положении лучше, чем уже коронованный правитель Ордены. Быстро, не давая себе времени передумать, Риолен повернулся к их провожатому и сказал нарочито беззаботно. «Ладно, парень, я понял, где у вас ратуша. Может, попозже сюда вернусь. Лови монету и пошли обратно». Риолен с Иорной вернулись в золотую подкову, собираясь пообедать и обсудить, куда и как лучше двигаться дальше. Однако едва они дождались заказанных блюд, как над Риоленом навис полноватый мужчина лет пятидесяти из мелких аристократов, судя по одежде. «Манейры, вы, как я вижу, не местные. Случаем не из Дианора едете?» «Нет», — ответил Риолен без заминки. «Как раз туда направляемся, а сами из Леобата. Прошу за мой стол, угощу неплохим вином. В этой дыре гости редко бывают». «Интересно послушать, что в мире творится. Виконт Барли, к вашим услугам». «Что ж, и нам бы неплохо местные новости узнать», — ответил Риолен. «Я Виконт Ларт, а это мой оруженосец. Он отличный парень, но не слишком разговорчив. А вот я, чем смогу, попробую удовлетворить твое любопытство». «Разумеется, в ответ на такую же откровенность с твоей стороны». Взяв тарелки, Риолен и Орни собрались было сесть за стол Виконта, стоявший посреди зала, но тот предложил всем пересесть в дальний угол и побеседовать без помех. Правда, единственный стол в том углу оказался занят, но посетители, едва завидев Виконта, без возражения освободили места. «Итак, манеры, какие судьбы завели вас в наши места?» — заговорил Виконт, едва умастив свой широкий зад на стул. Риолен еще по дороге сюда прикинул, что можно рассказать в ответ на подобные вопросы. Иорни в это время не спеша, принялся за еду. Вид у него был расслабленный, но слушал он явно внимательно. Наместник Леобата отправил выяснить положение на границе, пожал плечами Риолен. Стоит ли ждать, что лошадники доберутся до нашей провинции, и не пора ли отправить своих воинов в помощь Дианору? О! Собеседник хохотнул. «Я очень надеюсь, что сиховицы смогут все же прорваться через Орденские крепости. Может, хоть это заставит вашего наместника прекратить глупые сомнения и присоединиться, наконец, к нам?» «К вам?» «Ну, к Гаэльтрану». Риолен чуть не подавился куском печеного кабаньего бока. «В каком смысле?» «Да вы что, из стопии Эвы выползли? В какой глуши живете, что не слышали?» Гэлтран, истинное сердце Ордены. Он и находится в самой середине, и по богатству превосходит любую из провинций. То есть превосходил бы, не тени из него, Виарен все соки. Впрочем, это уже позади. Скоро мы расцветем. Любому понятно, что столица должна быть здесь. Но, как всегда, все беды от женщин — Кто бы мог подумать, что даже столь великий воин и полководец, как Артан, не сможет устоять перед женской красотой? «Мне известно, это баллада», — не выдержал реален «Да все в Ардене ее знают, чуть ли не сколыбели. Но ты же не хочешь сказать, что и впрямь веришь, будто Артан основал столицу в стране от родных земель лишь из-за того, что там жила его возлюбленная? Ну а как же? Он ведь не зря назвал столицу в ее честь». Виконт Барли как-то умудрялся обгладывать уже вторую с начала разговора гусиную ногу, не забывать прикладываться к кружке с пивом, тоже уже не первый, но при этом ни на миг не затыкаться. «Я знал множество храбрых рыцарей и даже графов с герцогами, что вели себя в обществе гордо и надменно, но дома жены крутили ими, как хотели. Хорошо, хоть я не из таких. Хоть и люблю свою Арну, да и кто бы не любил такую красавицу». Но попробовала бы мне она хоть слово поперек сказать, живо оказалась бы на улице. Вот однажды помню. «Верю, верю», — прервал его Реалин. «Ты настоящий хозяин в доме, не то что тряпка-артан. Прости, что перебиваю, но я вызвался в эту поездку не для того, чтобы и тут слушать про семейные дрязги». «Что там насчет Гейлтрана? «О, понимаю. С радостью рассказал бы про ратные подвиги, Ну, кто же виноват, что в такое мирное время живем? Впрочем, в Леобате с этим небось еще хуже. Здесь, по крайней мере, турниры бывают. А на охоту хоть ездишь? Вот я помню, собрался как-то на медведя. Свиту, конечно, взял, собак. У меня знаешь, какие собаки? Реален прокашлялся. Ну да-да, о чем я говорил-то? Что-то про союз Гаэльтрана с Леобатом. Точно. Ну, так я и говорю. Здесь Илаан есть, древний уважаемый род, потомки самих гаэльтов, племени Артана. Веками они жаждали справедливости, хотели править страной, как им и полагалось. Часть других родов поддерживала их давно. Ни одно поколение потребовалось на то, чтобы подкупить, убедить или постепенно извести остальных. И вот, наконец, власть перешла к Фатреду, а ваш тупица Виллард этого даже не заметил. Его сынок оказался и того бестолковее, даже лошадников приструнить не смог». Король сжал кулаки. «Не забывайся, Барли», — процедил он. «Я-то, в отличие от тебя, верный подданный Риолена, и такие речи побуждают меня взяться за меч». Эорни перестал жевать. Выглядел он по-прежнему спокойным, но ощутимо напрягся, готовый в любой миг вступить в бой. «При всем уважении и манер, нисколько не смутился собеседник. «Если ты на миг отбросишь эмоции, то сам поймешь, что мальчишка на троне Ордены слаб и недальновиден, как и его предшественники. И это никак не изменится, даже если ты в гневе воткнешь в меня клинок. Хотя, если честно, сомневаюсь, что тебе это удастся». Я буквально родился с мечом в руках. Вот, к примеру, на прошлой декане по дороге домой наткнулся на двух грабителей. Один чудом унес ноги лишь потому, что я был пьян. Впрочем, Виконт примирительно поднял руки. «Ты мне нравишься, Лард, и я не хочу тебя обижать. Приношу свои извинения, что отозвался о твоем короле грубее, чем следовало, но, по сути, я ведь все сказал верно». Рот Илаан прибрал к рукам власть в Гаэльтране лет это к сотню тому назад, в то время как в Виарене никто даже не смотрел в нашу сторону. А сейчас Риолену и вовсе не до нас, так что самое время заявить о своей независимости. Ты говоришь так, будто это уже решенный вопрос. Каких усилий Риолену стоило удержать голос ровным, знала, наверное, только Кириат, хозяйка судеб. И Орни легко прикоснулся к нему под столом, то ли успокаивал, то ли поддерживал. «Так и есть. Мы уже не принадлежим Ордене. Два сезона не платили ей налоги, и нам ничего за это не было. Осталось лишь объявить об этом вслух, но будет лучше, если при этом нас поддержат еще провинции. Присоединяться к нам, настоящей стране Артана оставят этот никчемный ротарен, который без нашей поддержки все равно скоро загнется». Король Гаэльтрана предложил это наместнику Леобата. Но тот осторожен почти до трусости, сказал, ему надо подумать. Что ж, я полагаю, толпа лошадников у границ напугает его достаточно, чтобы он принял верное решение. От Виорена ведь помощи не дождешься, Ему самому бы выстоять в этой войне. А Гаэльтрану, значит, остановить лошадников ничего не стоит. Риолен даже не пытался скрыть издевку. Виконт снова хохотнул. «В том нет нужды! Они ведь сражаются с Орденой, так при чем здесь мы? В первую очередь они хотят вернуть свои исконные земли, к которым Гаэльтран никогда не относился. Если это удастся, то могут попытаться дойти до Виарена, обиравшего их не один век. А с нами им делить нечего. Когда они подойдут, наш король заключит с ними договор» пообещает не вмешиваться. «Уверен, лошадникам этого хватит. Сарденой им и так будет сладить нелегко. К чему же лишнее кровопролитие? Если у наместника Леобата осталась хоть капля разума, он присоединится к нам и нашему с мирному договору. Вот почему мне бы так хотелось, чтобы лошадники добрались сюда побыстрее. Хоть и жаль немного, что не удастся мечом помахать». «Видели бы вы меня на прошлогоднем турнире, я уступил лишь рыцарю Агару, известному на всю страну». Никогда о таком не слышал. «Неудивительно, ведь ты не из Гаэльтрана. Я говорю про известность в моей стране, а не в Ордене. Так вот, уверен, я и с ним бы справился. Не окажись я прямо против солнца». Я удар пропустил, когда оно сверкнуло мне в глаза, внезапно выйдя из-за туч а уж лошадников бы я точно проучил. Раз и навсегда зареклись бы сюда соваться. Вы уж, манейры, не откажите в просьбе, поезжайте обратно тем же путем, и как будете снова здесь, расскажите, как там дела на границе. Обещать не буду, но постараюсь». Король дожевал последний кусок мяса, взглянул на давно пустую тарелку тайнара и поднялся. «Нам пора, виконт барли». «Ну что вы!» «Куда так рано? Вы же не рассказали еще, как там жизнь в Леобате. Умоляю, еще хоть по кружечке пива. Вы мои гости, я угощаю». «Прошу простить, но мы и впрямь спешим. Приятно было побеседовать». Риолен коротко кивнул, на мгновением спустя повторил этот жест, и оба стремительно покинули общий зал. Риолен почти вбежал в комнату, запнулся о кровать, но устоял, вцепившись в спинку так и замер, сжимая дерево до скрипа. «Выдохни пока», — сказал за спиной Иорни. «Ты сделал все правильно, ничем себя не выдал, но сейчас тебе нужна холодная голова и крепкие крылья». «Какой кошмар!» — пробормотал Риален. Он с трудом отпустил деревяшку и присел на кровать, ноги не держали. «Подобного стоило ожидать», — пожал плечами Иорни, садясь напротив. «На этот счет я уже все сказал». Хорошо, хоть мне хватило ума не соваться в ратушу. Они сняли герб Ардена со стены. Он должен быть над гербом провинции. И то же самое с флагом. Я увидел только гаитранский, но сразу и почувствовал, что-то не то. С виконтом этим опять же повезло, хоть я никогда и не думал, что буду рад пообщаться со столь неприятным типом. И что теперь? Ну а что тут можно сделать? Найдем любую повозку, что собирается в нужную нам сторону, как ты и предлагал. Чем проще и незаметнее, тем лучше. Доберемся хотя бы до ближайшего города. Там, вероятно, поступим так же. А что со здешним самозванным королем? Давай сначала до Виарены доберемся, а там уже решу. Звучит разумно. Тогда в дорогу. До Рот Арена добрались благополучно. Дорога заняла достаточно времени, пусть Реален и Орни спешили, как могли. Денег на лошадей у них не было, все оставшееся уходило на еду, потому пристраивались к обозам, напрашивались в попутчики к селянам с телегами или небогатым горожанам. Едва они пересекли границу Ротарена, Риолен был и вовсе готов забыть про отдых и сон, лишь бы поскорее добраться до столицы. Еще наследным принцем он объездил всю провинцию и мелкие городки, и лесочки помнил не потому, что здесь делают лучшую глиняную посуду на северо-западе страны, или в этом лесу произрастают особо ценные породы деревьев, а как место, куда на каждый праздник смены сезонов приезжают цирковые артисты, или «тут на опушке мы загнали отличного оленя». Иорнис нисходительно выслушал все это и уже на подходе к городу хладнокровно проговорил. «А про даенов истории у тебя есть?» Причем тут даены? растерялся Риолен. «Ну, да, вообще-то. Я долго уговаривал горожан принять их и разрешить им беспрепятственно посещать Виорен для торговли. Тогда, думаю, все получилось». Тейнар показал вперед. Уже хорошо видимый отсюда Виорен кольцом опоясывала каменная полоса, вокруг которой суетились невысокие фигурки. Чем ближе подходили Реален и Орни, тем яснее становилось, что Даэны заняты строительством толстой, почти монолитной стены. Под их умелыми руками она быстро росла ввысь и вширь. У предназначенных для ворот проемов лежали заготовленные тяжелые доски и брусья. «Что за стена? Зачем она?» — недоумевал Реален. Почему распоряжению? Ирмолены или Измиера?» «Они так уверены, что это поможет при атаке сиховицев? Стражнику городских ворот заступил им дорогу, мазнул взглядом по лицам, явно не всматриваясь. «Зачем пожаловали в Виарен?» Реален присмотрелся. «Городская стража, форму непотрепанная, значит, из новеньких, вряд ли знает его в лицо». «Позови своего старшего», — потребовал он. И что-то, видно, было в его голосе или лице такое, что скучающее выражение сползло с лица стражника, и он, подхватившись, побежал в наспех сооруженную караулку. Вскоре появился начальник караула с ворчливым «Кого там демоны принесли? Ослеп, что ли? Не видишь, кто я?» Караульщик побледнел, отшатнулся, споткнувшись, едва устоял на ногах, но тут же вытянулся по струнке. «Мой король, но ты же очень долго сюда добирался и не имею желания с тобой объясняться. Уйди с дороги и не смей докладывать о моем появлении, сам разберусь». Стражник мелко закивал, расширенными от потрясения глазами провожая путников. Реоленцы Орни прошли мимо, не оглядываясь. Дорогу по городу до самого замка король не запомнил. Стража у дверей, едва разглядев его лицо, вытянулась по струнке и, кажется, дышать не осмеливалась, не то что задержать. За дверями же Риолена окутал знакомый запах пыли, старого дерева и уюта. Он был дома. Стоило бы помыться, поесть, а после рухнуть в постели, забыться сном. А лучше стоило бы спросить у первого же слуги, где ирмалена и убедиться, что с ней все хорошо. Но все это подождет. Пока хватает решимости, нужно показать всем, что он уже не юнец в игрушечной короне, каким его, похоже, все тут считали, пока он мнил себя истинным королем. А в первую очередь... Мраморные ступени привели их в зал совета. В эту долю он обычно пустовал, но настали другие времена. Почти все места за столом занимали министры, чиновники и маги. Кто-то взволнованно говорил о войне в полный голос — Кажется, министр торговли Ярвин. Остальные, забыв о приличиях, взволнованно перешептывались. Риолен толкнул двери, створки с глухим стуком ударились о стену, и шум тут же смолк. Все лица разом повернулись к входу, но Риолена интересовало лишь одно. Как всегда, он стоял рядом с троном, только почему-то по левую руку, а не по правую, как обычно. Впервые на лице из Мейера мелькнула растерянность, Правда, он быстро взял себя в руки, но Риолен не ошибся. На миг привычную надменную улыбку смыло с его лица. «Манейры», — произнес король как можно увереннее. «Прошу вас покинуть этот зал. Понимаю, как важно обсуждение, мы непременно продолжим его, но мне срочно необходимо побеседовать с верховным магом». Повисла тишина. Затем все стали вставать и кланяться ему, первым Ярвин и Лутер, потом и остальные. Ярвин и Лутер первыми же направились к выходу, подавая другим пример. Риолен шел мимо них, небрежно кивая в ответ и глядя только вперед. С трона ему навстречу поднялась Ирмалена. Иорни говорил, что она выглядела усталой, когда он видел ее тогда на суде, но такого Риолен не ожидал. Его супруга была изможденной, бледной, осунувшейся, она двигалась нервными рывками. Но это была его Ирмалена. Он так скучал по ней. Она пошатнулась, но устояла, потянулась к нему. «Риолен, Ленни, любимый, скажи, что я не безумна, что это вправду ты!» Ее голос дрожал и срывался. Ее округлившийся живот был хорошо заметен даже под просторным платьем. До появления ребенка оставалось не больше сезона. Риолену так хотелось ее обнять, успокоить, убедить, что теперь все будет в порядке, и плевать, что сам он так не думал. Однако он не мог проявлять слабость, только не при Измиере. И он сказал лишь, «Это я, все позади. Но, прошу, иди со всеми, я поговорю с тобой чуть позже». Ирмалену поддержал под руку юноша, что все это время стоял справа от трона, что, видимо, и вынудило Измеера разместиться с другой стороны. Примерно ровесник Риолена светловолосый с такими же светлыми глазами лишь через пару мгновений до короля дошло это же тимлен Дальгрен, второй брат эрмолены последний раз они виделись на свадьбе сестры что он здесь делает когда Эрмолена попыталась броситься реоу на шею брат обнял ее за талию и увлек к выходу что-то наптовая на ухо это было большой удачей сейчас не следовало отвлекаться Вскоре в зале остались лишь Реолен, Эорни и Измейер. Король уселся на трон, показал Тайнару жестом встать справа. Прикрыл глаза, стараясь успокоиться, сжал пальцами подлокотники. Это придало уверенности. Трон давал ощущение власти. Реолен глубоко вдохнул и, вперив взгляд в мага, заговорил. «Верховный маг Измейер». Я обвиняю тебя в государственной измене. Два года назад ты самовольно казнил принца Тейнаров, что стало причиной вражды между нашими народами. После этого ты целый год скрывался от правосудия. Когда Тейнары обвинили во всем меня, твои люди объявили меня погибшим, хотя знали, что это не так. Чуть позже ты появился, заняв свое прежнее место, хотя я не давал на то дозволения. И, наконец, по сути, находясь у власти, ты ничего не сделал, чтобы освободить меня из плена Тейнаров. За такое положено лишь одно наказание, но и оно для тебя слишком мягкое. Стоило бы казнить тебя трижды, но это, увы, невозможно. Я приказал бы пытать тебя в течение нескольких декан, прежде чем убить, но закон не позволяет делать это с людьми твоего звания, поэтому ты просто умрешь. Реолен надеялся, что твердо смотрит магу в глаза, но по спине тек холодный пот. Человек перед ним мог сжечь его заживо одним движением пальцев, и вполне возможно, что подобное сойдет ему с рук, как до сих пор сходило все. «Ты сможешь доказать свои обвинения, мой король?» Измьер глядел на него скорее с любопытством, чем со страхом или гневом. «Я знаю, что ты виновен, этого достаточно». Если мне не удастся найти свидетелей, я приведу людей, которые за пару монет готовы рассказать что угодно. В красках распишут, как ты при них убил родную мать или поедал живьем младенцев. Ты что же, думал, что только сам умеешь устраивать суд подобным образом? Я могу приказать вырвать тебе язык, и ты не сможешь ничего сказать в свое оправдание. Думаешь, я тебя боюсь? Меня обвинили в твоем преступлении. По твоей вине я был осужден на казнь. Я уже простился с жизнью. Мне терять нечего. Но мне даже не придется ничего устраивать самому. Достаточно выдать тебя тайнарм. Быть может, у них ты не умрешь так легко. Ты ничего такого не сделаешь, иначе я был бы уже в цепях, хладнокровно возразил Измиер. Будешь. «Для начала я хочу видеть тебя на коленях». «Или что?» Реален поднялся. Трон стоял на небольшом возвышении, поэтому молодой человек возвышался над магом. Измейер мар Мар-Алерт, я лишаю тебя всех званий и привилегий. Теперь ты тоже ничтожество, каким явился сюда впервые. Я нужен тебе в этой войне. Никто не сможет организовать магов так, «Да мне плевать!» Король повысил тон, отметив, что голос остался сильным, не сорвался. «Немедленно встань на колени перед своим королем! Или, клянусь тремя, до суда ты не доживешь!» С этими словами он посмотрел на Иорни, как смотрит на оружие, угрожая кому-то. По крайней мере, он надеялся, что это выглядит так. Он не сомневался что вечно выступающий против нечеловеческих народов из сразу понял, что перед ним Тейнар. В закрытом помещении способности Тейнаров не так сильны, как на открытом пространстве. Но один на один с магом, без амулетов, они потягаться могут. А в зал совета брать амулеты магам запрещено. С учетом, что и Эорни, и сам Реален еще и при мечах, из Миеру есть чего бояться. Вот только он не испугливых и ожидать от него можно чего угодно». Макзамер замер, сверля Риолену взглядом из-под нахмуренных бровей. Король положил руку на Эфес меча, краем глаза отметив, что Тейнар сделал то же. Несколько мгновений никто не шевелился и не отводил взгляда, потом Измьер медленно опустился на колени перед троном. Впрочем, смотреть в глаза Риолену не перестал. «Поклонись!» «В пол!» король корольской зубы. Еще несколько мгновений ничего не менялось. Реален стиснул рукоять клинка и приподнял локоть, будто намереваясь выхватить его из ножен. Тогда Измейер все так же, не спеша, опустил голову к полу. Вот так и стой. Король, насколько мог, величественно сошел к магу и навис над ним. Хотел поставить ногу ему на спину, но решил, что это будет уже слишком наигранно. «Возомнил себя главным?» «Я одним взмахом руки могу лишить тебя всего!» «Забыл это в своей заносчивости!» «Отвечай!» «Нет, мой король!» «Тогда какой твой долг перед короной?» «Служить на благо Ардены и лично тебе, мой король!» Реолен выдержал паузу и продолжил. «Тебе повезло! Есть возможность доказать свою преданность!» «Пока я был занят другими делами, Гаэльтран объявил себя отдельной от Ордены страной. Их наместник теперь называет себя королем. Он пытается переманить к себе другие провинции, а также рассчитывает на мирный договор с Тихавией и не собирается помогать нам в войне. Поднимайся». Измейер медленно встал, на Риолена он глядел с интересом и будто бы с уважением, без затаенной злобы во взгляде. «Поразительный человек». Я возвращаю тебе звание Верховного Мага с тем, чтобы ты разобрался с этим. Гайтран снова должен стать нашей провинцией, готовой воевать за свою страну. И решить это нужно в кратчайшие сроки. Не успеешь за сезон, значит, ты мне не нужен. И на этот раз разговоров не будет. Также, если узнаю, что хоть что-то замышляешь против меня или моих интересов, ты просто исчезнешь. А теперь... «Вон!» Едва за магом захлопнулась дверь, Риолен рухнул на трон, будто ему перерезали разом все сухожилия, откинулся на спинку и закрыл глаза. Сейчас даже ожидание казни в плену у Тейнаров ему казалось проще этого разговора. «Прости, Эорни», — проговорил он, — «я обязан тебе жизнью, и если бы последствия касались только меня, я отдал бы тебе жизнь, мерзавца не задумываясь. Но на кону слишком многое. В остальном я готов отплатить тебе чем угодно. Могу предложить место в моей личной охране, если желаешь. Эор недолго молчал, кажется, даже не дышал. Риолен бы не удивился этому. С воздухом у Тайнаров особые отношения. Я приму это, но с тем, чтобы за мной осталось право покинуть этот пост в любой момент по желанию, проговорил он наконец. Я согласен. «Не буду требовать от тебя принесения присяги. Тебе я и так доверяю. Твоя служба начата. Оставайся на месте возле трона». Король дернул за шнурок, призывая слугу, и приказал ему собрать вновь большой совет. Раз уж решил взяться за дело всерьез, значит, не до отдыха. «Манейры», — обратился он к собравшимся. «Верховный маг Измейер вынужден срочно покинуть столицу». Совет придется продолжать без него. Как вы знаете, я отсутствовал в Виарене какое-то время, так что расскажите, как обстоят дела. Для начала, по пути сюда я заметил, что доены возводят новую стену на подходе к городу. Кто это предложил? «Насколько мне известно», — ответил один из министров, «идея принадлежала верховному магу», — Риолен опешил. Измейер обратился за помощью к нелюдям немыслимо. Однако король быстро справился с изумлением. «Что ж, это отличное предложение. Я одобряю. А теперь я вас слушаю. Готовы ли наши войска? Выдвинулись ли они в сторону границы?» Интерлюдия Степные ветра разбиваются о красные скалы. Тендже, десятник сиховийских магов, считал себя счастливчиком. Боевых магов намного меньше, чем обычных солдат, и десятник — высокое звание. Вести отряд войска, отправленного покорить Эргант-Арин, везение, выпавшее немногим. Богатые прибрежные земли, когда-то принадлежащие их народу, наконец вернуться к законным владельцам. В том, что Сихавию, или уже можно сказать, Хангорию, ждет успех, не стоило и сомневаться. Скоро старые ковры с повествующими о славном прошлом узорами оживут и лягут под ноги их победоносной армии. Время ткать новые ковры. Мастерицам из схемы найдется занятие. Большая часть воинов, возрождающейся Хангории, сейчас штурмует пограничные крепости Ордены. И несмотря на то, что сила Ордены давно уже не та, что прежде, дело это не из легких. Построенные во времена былого могущества стены способны долго сдерживать натиск. Граница между нынешней Хангорией и эрганд арином столь же надежна, но это сухопутная граница. С моря же они почти открыты. Корабли Хангории. Небольшие легкие шхуны, конечно, уступают бьорлунским, северяне на море, что дангары в степи. Но у Ардены нет и таких. А если есть, то жалкая горстка. Да и те, скорее, у берегов Ротарена защищают столицу и заняты в морской торговле. У Эргантарина, самой дальней, почти забытой провинции, наберется разве что пара приличных посудин, не считая, конечно, торговых. Тогда как у Хангории их теперь без малого сотня. Их высадки никто не сможет помешать. Если ветер сохранится попутный, это случится уже завтра. На носу что-то закричали, громко, но ветер не давал услышать слов. Маг остался на месте. Суетиться ни к чему. Если что-то важное, скоро об этом узнают все. И правда, вскоре явился с новостями один из магов его десятка. Тенджи Айтур, впереди корабль!» Матросы забегали по палубе, занимая привычные места, готовясь выполнять команды. Войны подхватили оружие и тоже начали строиться. Тэнджи ощутил приятное волнение. Если корабль боевой, то им предстоял легкий бой. Возможно, лично ему в этот раз не удастся пустить кровь орденцам. Кто-нибудь доберется раньше. Но кто знает... Ведь их корабль шел в первой десятке. Все замерли, ожидая, когда капитан разглядит, кто же попался им на пути. Прошла не одна секана, когда наконец раздался громкий крик: «Пираты! Это пираты!» Настроение Тенджи еще больше поднялось. В этих водах они и впрямь встречались. Хамарские отступники, что вопреки законам своей страны, не брезговали магией из древних времен объявившие побережье у Красных Скал Мэллы своей территорией. Одним нарушением они решили не ограничиваться, и потому встретившимся с ними торговцам приходилось раскошеливаться, чтобы добраться в порт назначения в целости, землякам Тенджа в том числе. Однако чаще хамарцы предпочитали обирать орденских торговцев. Груз у тех был побогаче, а охраняли их не лучше. Насколько знал сам Тэнджи, те уже смирились, и пиратские поборы воспринимали как налог. В Хангории же давно роптали по этому поводу, но у Маю Боярдину было пока не до пиратов. Он обещал непременно разобраться с ними, как только вернет исконные земли Хангории, заодно забрав у Ардены и те, которых там не заслуживают. «Что ж, сегодня воистину прекрасный день». Один из пиратских бригов они потопят просто по пути. «Они удирают!» — воскликнул кто-то из воинов. Матросы взволнованно загомонили. Тенджи смотрелся вдаль, но увидел лишь крошечную точку на горизонте. Подзорная труба, редкая дорогая вещь, купленная, к слову, у хаммарцев, была только у капитана. Тот стоял, широко расставив ноги и поднеся трубу к глазу потом вдруг выругался сквозь зубы и покрутил кольцо на корпусе трубы, приближая изображение. Однако и без трубы было понятно, что происходит что-то странное. Точка вспыхнула белым раз, другой, третий и еще, будто маяк с большим эльфийским светильником. Подает сигнал? И что хочет этим сказать? Они неслись вперед полным ходом, но точка не приближалась, видимо, не уступая им в скорости. Жаль, будет их упустить, но что поделать? Сейчас у них другая цель. Тенджи постоял в задумчивости, мечтая о том, как ворвется на берег эргантарина бросится вперед, а его отряд обрушит стихии на головы всех, кто попробует встать на пути. Амулетов у них на всех хватит. Пусть не кичатся своей академией магии. У истинных Дангаров тоже найдется чем удивить орденских выскочек. «Там еще корабли!» «Они сбавляют ход!» Голос капитана звучал обеспокоенно. Тенджи вновь взглянул вперед по курсу. Точек стало уже три, причем первая оказалась заметно ближе, чем прежде. «Зачем им это?» — недоумевал десятник. «Разве не видят, что на них идет целый флот, и это вовсе не торговцы? Впрочем, что бы ни было у них на уме, им же хуже». Корабли приближались все быстрее, а на горизонте появилось еще две точки. Сколько же их всего? Впрочем, к числу их кораблей они и не приблизятся, а потому чем больше их будет, тем больше пойдет ко дну. Вот и все. И даже мощные пиратские бриги не спасут своих хозяев. Воины готовили луки, а маги уже вышли на переднюю палубу. Нити позволяли высвободить стихию на расстоянии сотен ланов от призывающего — Иные мастера магии могли дотянуться и за тысячу, но чем дальше, тем меньше точность, а заряд амулета стоило беречь. Наконец, Тенджи решил, что пора. Он отдал команду, затем и сам, тронув пальцами нити, потянулся вдоль них к ближайшему кораблю, что шел правее их по курсу. В такие мгновения Мак ощущал, будто пальцы сливаются с нитями, сами становятся их частью. Тому, кто никогда не бывал на изнанке, не понять этого чувства. Тен же словно тянул струны на себя и в то же время по мере их натяжения продвигался вперед. Ближе, ближе, чуть левее. Пальцы ткнулись в невидимую преграду. Что могло помешать ему на изнанке? Он потянул сильнее и смог немного пройти дальше, хотя двигаться приходилось будто сквозь очень густую кашу. Так или иначе, Он достал до нужного места и большим пальцем провел по амулету, плотно прижав его к поверхности. Изнанка раскрылась, выпуская огненный цветок. Сейчас струи пламени разойдутся в стороны, как распускающиеся лепестки, и все охватит пожар. Тенджи обожал это завораживающее зрелище. И тут изнанка захлопнулась, как створка окна на сквозняке, Едва показавшийся шарик огня бессильно потух. Десятник повторил попытку, результат оказался тем же. Атака четырех магов, стоявших рядом с ним, похоже, оказалась не более успешной. Удалось лишь одному, но и тот промахнулся мимо цели, обрушив град булыжников в море. Пираты тоже не зевали, паруса на шхуне тенже вспыхнули. Вторая пятерка магов, отвечавшая за защиту, гасила пламя но оно разгоралось вновь и вновь. Пожар не смог перекинуться на мачты или палубу, но в парусах уже зияли дыры, и шхуна начала замедляться. Пираты были уже так близко, что Тенжи ясно различал их флаг, черный, с красным солнцем, оскалившимся в клыкастой улыбке. Еще немного, и брик можно будет достать стрелами. На левом борту в ряд стояли деревянные конструкции, показавшиеся магу знакомыми. Нос пиратского корабля повернул в их сторону. Потом хаммарцы развернулись еще сильнее, открывая правый борт, на котором виднелись такие же деревянные штуки. На этот раз Тэнджи их узнал. Баллисты. Стрелометные машины, вроде тех, что Хангория купила в Шааре для осады орденских крепостей. Эти были поменьше размером, но смотрелись не менее грозно. Маг беспомощно наблюдал, как баллисты дали первый залп. Стрелы пронеслись мимо, некоторые попали в соседнюю шхуну, с глухим стуком втыкаясь в борта и палубу и разрывая в клочья паруса. Фальшборд не давал разглядеть нанесенные повреждения, но Тенджи быстро забыл о соседях. Пиратский бриг продолжал разворачиваться, и баллисты смотрели уже на его шхуну. Новый залп. Мак невольно пригнулся, закрывая голову руками, хотя стрелы летели заметно выше. Раздался стук и хруст, а еще крики. Тенджи обернулся. С места, где он стоял, было видно лишь две стрелы, длиной Арлос-два каждая. Одна пробила палубу насквозь, застряв в ней. Другая попала в одного из воинов, разворотив ему грудь. Он лежал неподвижно и, видимо, умер мгновенно. Кричали другие еще дальше. Теперь два корабля достаточно сблизились, чтобы лучники Хангории могли ответить. Однако едва они спустили тетиву, как в лицо ударил сильный порыв ветра, и стрелы посыпались у воду, не пролетев и половины нужного пути. Таким резким оказалось столкновение с призванной врагом стихией. Если и магия, и стрелы были бессильны против пиратов, оставалось лишь попробовать добраться до них и одолеть в рукопашной. Хамарцы тоже стреляли из луков, не забывая и про баллисты. Стрелы лучников удавалось отвести, но вторые были слишком тяжелыми, чтобы ветер смог их остановить. Борт пиратского брига был уже рядом. Он нависал над кораблем Тенджа, как скала. Вверх полетели веревки с крючьями. Когда удалось закрепиться, в ход пошли и лестницы. Первыми полезли солдаты — Тенджи с пятеркой магов должен был присоединиться следом, чтобы обеспечить поддержку и защиту. Остальные пятеро по-прежнему защищали корабль от стихийных атак. Какая от мага может быть польза там, где магия не действовала, Тенджи не понимал. Но приказа оставаться никто не давал, а значит, его место рядом с другими. Десятник полез на борт. Там уже кричали, звенели клинки, вспыхивало пламя. Оказавшись на палубе, Тенджи уперся взглядом в ряд непонятных деревянных прямоугольных щитов, чуть ниже его роста, стоящих на расстоянии нескольких шагов друг от друга. Такой же ряд виднелся и вдоль другого борта. С внутренней стороны на каждом был начертан какой-то незнакомый символ, везде один и тот же. Между бортом и щитами пронеслась волна магического огня — Тен же ее поглотил, но она успела задеть двух воинов. Мак потянулся к нитям. Значит, магия все же возможна, или здесь она доступна лишь пиратам? Он коснулся нитей и потянулся вперед. Пальцы утыкались в упругую преграду как раз на уровне ряда щитов, и дальше она ощущалась даже между ними. Однако перед щитами доступ к изнанке был открыт. Первым порывом было опрокинуть или сломать хоть несколько деревяшек, но Тендже тут же сообразил, что те удобно разделяют палубу на участки для простых воинов и для магов. Внутри кольца из щитов их воинам магия не грозила, там шел бой. Ну а его бой ждет здесь. Он оглянулся вокруг в поисках подходящего противника. Вон там два хаммарца с амулетами в руках. Дальше еще двое. Их могут быть десятки, против них пятерых. Тут раздался громкий трубный звук. Следом еще один, более долгий. Тенжи повернул голову и увидел вышедшего на верхнюю палубу человека с горном в руке. Внизу перед ним шеренга хамарских воинов держала щиты, на сей раз обычные, для защиты и безо всяких символов. Ближайшие к ним пираты отступили за их спины. Бойцы Хангории также отвлеклись на незнакомца, закутанного в алое с серебром, высокого, изящного, но полного скрытой силы. Его длинные волосы, заплетенные во множество мелких косичек, развивал ветер, и вплетенные в них нитки, бусы, цепочки звенели нежно и мелодично. «Вы столь невежливо вторглись на мой корабль, Генуры», заговорил человек с горным. Он говорил на их языке, языке Хангории, но со странным певучим акцентом. «Прежде чем продолжать ваше напрасное нападение, оглянитесь вокруг». Он провел рукой перед собой, указывая в море. Тенджи огляделся. Он увидел еще несколько бригов, целых и невредимых, не меньше семи точно, но, возможно, были и другие. Значительная часть хангорийских шхун пылала, постепенно погружаясь в воду, Остальные спешили прочь, назад, к родным берегам. Как десяток пиратских кораблей смог обратить их флот в бегство? «Бросайте оружие, Генуры, и сохраните свою жизнь», — продолжал капитан. «Рассчитывать вам не на кого и не на что. Вы смогли забраться на этот борт лишь потому, что мы ждали, пока подберется поближе ваш флот». Это слово он произнес подчеркнуто презрительно чтобы пустить на дно как можно больше ваших жалких скорлупок. В противном случае выиграли бы этот бой намного раньше». Зазвенели посыпавшиеся на палубу мечи. «Генуров, считающих себя магами, это тоже касается. Бросайте амулеты, у вас нет шансов». Тенджа сорвал с шеи связку амулетов и швырнул за борт. «Так хотя бы врагу не достанутся» он ощущал бессильную злость, смешанную со странным опустошением. «Но почему?» — выкрикнул кто-то из его подчиненных. «Зачем пиратам нападать на нас? Лишь ради оружия и провизии?» «Дрянных сиховийских мечей?» — усмехнулся хамарец, небрежно облокотившись на поручень. «Конечно нет. С вас взять нечего. Но вот эргант Арин обещал хорошую цену за помощь в охране своих границ.